Глава 24. Расставляем точки. Князь лично проводил нас до моего драндулета. Внимательно окинул автомобиль заинтересованным взглядом, хмыкнул, но воздержался от комментариев про это чудо технической мысли. Наверное, не хотел обидеть будущего хозяина своего сына. В течение суток все необходимые бумаги о поступлении в вашу временную собственность Олега будут составлены. «После этого, Максим, ждите посылку. И...» «Юлия Петровна, я бы на вашем месте присмотрелся повнимательнее к барону Гольцу. Не хотите официально пускать в свою семью? Тогда я найду ему достойных людей из своих родственников». «Не стоит так утруждать себя», — вежливо улыбнулась графиня. «Приложу все усилия, чтобы Максик стал моим. Уверена, что сама через несколько лет смогу подняться до уровня абсолюта». Когда-нибудь подтяну до него и Анну. Если же Игольц, по вашему же справедливому утверждению, получит Абсолюта, находясь в роду Достоевских, то смогу поменять графский титул на княжеский. Три Абсолюта в одной семье заслуживают по всем статьям именно этого и не меньше». Разумные мысли кивнул Юрий Федорович. «Но учтите, что многое будет зависеть от того, как Максим справится с моей просьбой. Буду разочарован – уничтожу». Этот? Знаю его не так уж и долго, но уверена, что справится. Если не влипнет во что-нибудь, из чего отлипнуть обратно невозможно будет. Риски есть. Все рискуем, Юлия. Удержаться наверху без этого нельзя. Прощайте. Точнее, до новых встреч. Надеюсь, не менее содержательных. По дороге домой Юлия растеклась по сиденью уставшей медузой. «Как тебе, князь Волконский, после долгого молчания поинтересовалась она?» «Крутой. Как ты и говорила, сложный. Потому что умный. Абсолют опирается больше не на эмоции, а на логику. Я пока так не могу, поэтому и застряла в магистрах. Ты мне такая больше нравишься. Спасибо. Только останавливаться в развитии нельзя. Обгонят молодые и резвые вроде тебя и спишут в утиль» а на мне семья держится, пока девки ума не наберутся и житейской мудрости. Честно говоря, хотелось бы расслабиться от этого всего, перестать выживать и начать жить. Не прибедняйся. Тебе самой нравится быть такой. Нравится, согласилась она. Но ты прочувствовал сам, как Волконский нас размазал. Словно детишек, а не крутых бойцов. Нужно усиливать тренировки, усиливать свое влияние в обществе и... Да все усиливать надо. Что думаешь делать с Олегом? Неудачи с ним нам не простят. Бойца. Хмырь, конечно, неприятный. Но ты сама видела некоторые его реакции. Пусть и ржавый, но стержень в нем есть. Другое дело, что в тени своего отца он совсем потерялся, как личность. Отсюда и все выкрутасы. Чувствуют себя ничтожеством и пытается самоутвердиться не теми способами. Ты еще и психолог, Макс? «Не ожидала». «Еще какой!» — рассмеялся я. «Поэтому сегодня пойду к Ворониным твою личную жизнь устраивать». «Я сама». «Ага». «Зная твой характер, подозреваю, что подожжешь дом Савелия, а потом предложишь погорельцам пожить у тебя». «Хорошая идея», — заинтересованно произнесла Юлия. «Заодно и притремся под одной крышей». «Знаю, чем тереться будешь». «Не, давай лучше мирным путем твоего бравого полковника охмурять». «Иногда мне кажется, — призналась графиня, — что ты намного старше своего возраста. Нет ощущения, что с молодым дуралеем разговариваю. Хотя и дуралеем тоже бываешь. Сама не лучше. Потому что Достоевская. Другие в этой семейке не уживаются». «Это все объясняет. Но есть и еще одна проблема, кроме наших с тобой характеров. Глашка». «Такс, появись!» «Господи!» — схватилась за сердце графинюшка, когда дух-хранитель возник на торпеде автомобиля. «Все никак привыкнуть не могу!» но мне до него еще далеко, но спасибо!» — ответил Такс, довольный ее реакцией. «Ты чего хотел, Макс? Рассказать про Глашеньку?» «По твоим словам, симбиотка взрослеет. Мне подобное не нравится». Помнишь, как она говорила про каких-то волосатых голых мужиков, приманивающих самок членам? А если это не про людей? Если у нее просыпается родовая память духа твари, полностью заменяя человеческую сущность? Она же сбежала от Йети. Как раз они подходят под описание озабоченных женихов. — Ты хочешь сказать, что скоро Глаша станет опасной тварью? — изумилась Юлия. — Возможно, и такое, — подтвердил ее опасение Такс. Лорд, которому она принадлежала, все еще жив, поэтому их связь хоть и ослабла, но осталась. Тогда, возле дыры у Вороненных, лорд Ети почувствовал беглянку и теперь приложит все усилия, чтобы вернуть в свою стаю». «И что делать?» «Уничтожить», — ответил я. «Либо Глашу, либо лорда. Его часть кочующего мира должна быть связана с землей. Именно в этой дыре и нашел младенца твой покойный муж. Подними все бумаги». Я скоро отправлюсь на рубежи и попытаюсь найти эту тварь. Не получится. Готовься к ликвидации служанки, пока она не вошла в силу и ею не заинтересовались чистильщики. У нас получится, — воскликнул Такс. Не дам погубить любовь всей моей жизни. А если она сама угробит мирно спящих Достоевских, получив приказ от лорда? Ну, вот тебе и ну. Тут вариантов немного. Да уж озадачили, — вздохнула Юлия. Проблемы разрастаются с нежным комом. Надо будет девочек поставить в известность. — Не надо, — возразил дух. — Время еще есть. Как только подойдет срок, я сразу же сообщу. А если вы в это время будете на рубежах? Расстояние не помеха. А сам ты кто на самом деле внимательно посмотрела на такса графиня? Чего ждать от тебя? Вместо ответа дух-хранитель тоже посмотрел на Юлию таким укоряющим взглядом, которой только может быть у собак одной очень длинной породы. Эту игру в гляделке графиня не выдержала первой. Ладно, извини, должна же подстраховаться. Приехав домой, Юлия Петровна, снова став строгой хозяйкой, сообщила всем две новости. Первая заключается в том, что скоро она приобретет новый автомобиль. Глажка от счастья чуть в обморок не упала. Сегодня ей пришлось опять разбирать только собранный движок и доставать из него семечки, запиханные мстительной Анной. Или Юлией. Уже стал путаться в очередности. Вторая новость, что завтра должно произойти пополнение слуг в виде паренька по имени Олег Волконский. Подобное вызвало настоящий шок и несколько коротких матерных выражений. Понимающая Юлия не стала за них ругать дочерей, так как и сама еще находилась в некотором охреневании от последних событий. Краткий пересказ встречи с князем Волконским немного прояснил ситуацию для домочадцев, но радости не прибавил. Чтобы избавиться от дальнейших расспросов, я быстренько позвонил Савелью Воронину и напросился к нему в гости. Шикарный стол накрыл сам дядя Дато, посетовавший, что хорошего грузинского вина у него нет, но скоро обязательно будет, так как полковник предложил свою помощь в восстановлении ресторанчика. Я тут же заверил его, что и мы с Достоевскими в стороне не останемся и постараемся вывести его предприятие на достойный уровень не только финансами, но и рекламой. то моментально сказал первый тост, посвященный хорошим людям и дружбе. И понеслось. Если бы не телепортировавший меня поздней ночью домой такс, то сам бы не дошел. Потом отрезвляющие процедуры, и можно ложиться спать. Но в дверь кто-то тихонечко постучался. Анна быстро прошмыгнула внутрь и, нежно обняв, поцеловала. «Не боишься, что опять зрители нарисуются?» — поинтересовался я у нее. «Не-а». Катька нос из комнаты боится высунуть, а Глашка, услышав про новый автомобиль, обложилась каталогами и выбирает модель. Я как только намекнула ей, что и в новой машине могут семечки оказаться, сразу же получила от служанки предложение заключить договор. Она не лезет в мои дела, а я в ее двигателе. «Маму ты, конечно, в договор не внесла». «Конечно. Пусть от нее Глажка отдельных плюх получает». Так ей и сказала. «Получается, что кроме вот этого вуайериста, кивнула Аня на лежащего поперек кровати такса, больше нет лишних глаз». Мы с ним тоже разобрались. Тем более, что есть для него одно приятное дельце. Совсем забыли про месть рестораторам, которые нас к себе пускать не хотели. «Пора начинать злобствовать. Такс, давай-ка по списку». Сегодня опустошаешь кухни в двух из них. Питайся хорошо, ни в чем себе не отказывая. Завтра еще два посетишь». «Это я люблю», — оживился дух-хранитель. «Это хоть каждый день. Каждый день и нужно. Только аккуратнее, чтобы не зажопили». «Обижаешь, хозяин!» С этими словами такс исчез, оставив нас саней на всю ночь одних. Мой поход к Воронинам утром получил продолжение. Савелий Тихонович, надев свой полковничий мундир, весь увешенный орденами и медалями, позвонил в нашу дверь, прихватив с собой детей и букет роскошных цветов. «Я старый солдат и не знаю правильных слов. Больше по тварям, чем по женщинам, специалист», заявил он, протягивая обалдевшей графине букет. «Но с тварями как-то легче. Поэтому начну с главного. Выходите, Юлия Петровна, за меня замуж». «Сдурел?» — округлив глаза, спросила Юлия. Или портвейн с коньяком намешал?» «Всего понемножку», — честно признался Савелий. «Для храбрости на грудь взял, не без этого. Только решение принимал трезвым. Пусть вы и графиня, но будь даже самой распоследней прачкой, то все равно лучше вас никого не знаю. Моментального ответа не прошу. Просто подумайте». Я вопросительно посмотрел на вороненных младших, молча стоящих за спиной отца ничего не говоря кирилл пожал плечами и покрутил пальцем у виска всем своим видом показывая что сам в шоке анастасия кивнула подтверждая мнение брата за цветы спасибо немного отойдят от заявки на супружество пробормотала юлия я подумаю на досуге когда время будет это хорошо что сразу не гоните приободрился полковник явно ожидая что может получить букетом по мордасам не гоню пока Даже чаем напою. Проходите. Разговор за столом не клеился. Савелий, видимо, растерял свой боевой пыл, а Юлия не хотела форсировать события. Спас всех нас новый звонок по домофону. У ворот особняка стояли два знакомых премиальных джипа, принадлежавших князю Волконскому. Вздохнув, графиня приказала служанке впустить новых гостей. Подкатив к крыльцу, они остановились. Вначале вышел вчерашний вежливый охранник, Недобро зыркнув на меня, он попытался вытащить кого-то из машины, но пассажир упирался всеми конечностями, не желая покидать заднее сиденье автомобиля. Плюнув, охранник просто взял его за ногу и рывком выкинул на гравийную дорожку. Олег, кто бы сомневался. Наказанный наследник вылетел, словно пробкой из бутылки, и растянулся, громко матерясь. «Осторожнее с моим имуществом!» сразу же обозначил я приоритеты. «А то что?» — буркнул охранник. «И вообще, рот бы не раскрывал тут сильно, Гольц. Я вчера после твоей бибикалки полдня оглохшим ходил. Не был бы на службе, за такие шуточки на дуэль вызвал». «Повезло тебе. Давно шкафов не ронял. Ты сопляк, несмотря на то, что полный мастер. Хочешь убедиться в обратном? С удовольствием бы убедился в своей правоте, но по контракту с князем Волконским не имею права устраивать дуэли без его письменного разрешения. Тогда предлагаю не дуэль, а спарринг. Без оружия. На кулачках. Морду набить тебе, — довольно улыбнулся охранник. С удовольствием. Только потом не жалуйся, что взрослый дядя от таташки сделал. Вылезшие из машин остальные охранники и воронины с Достоевскими образовали круг на лужайке у дома. Меня и моего противника никто даже отговаривать не стал. Все в азартном предвкушении поединка. «Звать-то тебя как, будущий потерпевший?» — спросил я, раздевшись по пояс. «Тоже барон, как и ты. Крамер». «А фамилия?» «Достаточно и позывного мяса для тренировок. Сходимся». Мужик реально мощный. Под костюмом мышц особо не было видно. Но сейчас его обнаженный торс представлял собой шикарные пособия для культуристов. Тело все прокачано и явно честным железом, без допинга. Рассматривать себя Крамер долго не дал и сразу же кинулся в атаку. Еще и быстрый, зараза. Еле уклонился от удара, грозящего мне однозначным нокаутом. На мой подленький но практичный удар под колено охранник тоже среагировал вовремя, убрав ногу. Тут же попытался взять в борцовский захват. Только я не до такой степени идиот, чтобы оказываться в стальных тисках этой машины для убийства. Вывернулся, умудрившись заехать ему по печени. Попал хорошо. Но Крамер всего лишь поморщился, одновременно с недовольной мимикой, достав меня локтем по носу. Блин, как же больно и обидно. А главное, что кровища полилась, как из крана. Делаю вид, будто поплыл. Но этот гад не купился сразу, а провел серию опасных ударов, от которых пришлось тупо отбежать на приличное расстояние, чтобы перевести дух. Ты куда, мальчик? Ехидно поинтересовался он, медленно приближаясь. Я еще только начал тебя наказывать. Тут лавка мягче, прогундосил я, размазывая кровь по подбородку. Могилку для тебя рыть легче. Крамер ничего не ответил, а плавно почти незаметно ускорился, сразу же оказавшись рядом со мной. Я же снова отскочил на безопасное расстояние. Потом игра в догонялки повторилась. На четвертом разе, дав сопернику привыкнуть к моей трусости, я не стал отскакивать, а сам ускорился навстречу охраннику, что было для него явной неожиданностью. Хоть он отреагировал на меня, находящегося в ускоренном состоянии, но недостаточно быстро. Подпрыгнув, я схватил обеими руками его за затылок и врезал коленом в лицо. Крамер застыл на секунду. Потом его глаза закатились, и он мягко рухнул на газон, потеряв сознание. Сразу же раздались крики. Охрана Волконского кричала от разочарования, ну а мои друзья-подруги наоборот, от радости. Подойдя к поверженному противнику, пощупал пульс. «Живой!» Честно говоря, боялся, что могу и перестараться. Юлия своим даром полного магистра быстро подлечила бедолагу. Открыв глаза, он непонимающе посмотрел вокруг себя. Потом до него дошло, что только что случилось но вместо того, чтобы материться, Крамер неожиданно улыбнулся разбитыми губами. «Круто! Давно меня так не валяли. А с виду задохлик задохликом. Просто я очень талантливый», — отвечаю, протягивая руку, чтобы помочь подняться. «Верю. Князь Юрий Федорович тоже отметил это. В надежные руки отдаем, Олега. Переживаешь за этого придурка? Переживаю». Хоть, как ты верно заметил, и придурок он. Я ж его с семилетнего возраста тренировал. Уже и не чужой так-то. Хреново тренировал. Хорошо. Но если человек сам не хочет, то свои мозги и желания ему не запихнешь. Тебя бы я с удовольствием потренировал. И потренировался тоже. С меня бутылка хорошего вина за сегодняшний проигрыш. Не надо. Я проставляться не собирался, если бы сам лег. Видно, что иностранец. У вас жмот на жмоте сидит. Внутреннее благородство измеряется не титулами, а. Тогда проставляйся, прервал я его, но разопьем призовую вместе. Молодца! Хлопнул меня крамер по плечу так, что аж зубы заныли. Быстро Росичем становишься, раз такое предлагаешь. Дружески переговариваясь, реально нормальный мужик оказался. Мы прошли в кабинет графини которая намазала наши расквашенные морды своей фирменной мазью и заверила, что в следующий раз сама разобьет их до уровня бифштекса, если хоть еще одну граммулечку бесценного состава придется потратить на наши, ну, конечно, наглые неандертальские морды. Мы с Крамером согласно кивали и перемигивались, когда Юлия не видит. Правда, когда он очень внимательно стал рассматривать ее упругий зад, то я незаметно показал бойцу кулак, помотав головой из стороны в сторону. Понятливый мужик. Грустно вздохнул, но больше не пялился. Вот что значит хорошая выучка. За всеми этими делами мы совсем забыли о виновнике торжества. Олег так и сидел перед входом в дом, ни на что не реагируя. «Вставай!» — подойдя, приказал я. Он поднялся быстро. Не мудрено. Теперь в нем стоят ментальные блоки на подчинение. Хочешь, не хочешь, а выполнишь приказ хозяина. Но в глазах моего раба плескалась неприкрытая ненависть. Подчиняться и понимать, почему это происходит, разные разницы. «Со мной, в комнату!» Он постарался воспротивиться, но ничего не вышло. Зашагал, как миленький. «Садись», — уже спокойно сказал я, когда мы остались наедине. Короче так, Олег, ругать ты можешь мысленно всех, но загнал в такую ситуевину себя сам. Еще хорошо, что ко мне определили. Меня отец тоже держал на таком коротком поводке, что тебе и не снился. Пришло время оторваться в обратную сторону. Не проговорил, а выплюнул Волконский. Ты бы, наверное, так и сделал, но я сильнее тебя. Нет, жопу твой папаша придумал для нас обоих. Только ты в ней будешь сидеть, а я от дерьма уворачиваться. Как понимаю, сейчас будешь просить о сотрудничестве, баронишка? Я же когда-нибудь все равно стану князем. И ты боишься этого момента. Если бы боялся, то легко убил, списав все на несчастный случай. Нет, буду гонять так, как нужно было с детства тебя гонять. Не жопу мамками-тетками подтирать, а кровью умываться. И начнем мы с малого. Там мои сапоги стоят. Почисти. Я не приказ. И ты теперь не Олег Волконский. Это заслужить нужно. Гога! Вот так тебя зовут, пока князь не решит, что у него есть сын. Гога! Обувь! Чистить!» Парень со слезами на глазах поплелся к моим грязным сапогам. Несколько раз пытался остановиться, но рабские блоки не дали ему этого сделать. «Ничего, пусть привыкает к изнанке жизни. Хороший сад удобряют дерьмом, а не бриллиантовой крошкой».